2. Ужин, если можно было назвать ужином совместное поедание бутербродов, прошёл за обсуждением впечатлений от катания на коньках. Потом Александр, не с первой попытки, но всё же перевёл разговор на другие развлечения и азартные игры, а в конечном итоге затронул тему бильярда. Макс признался, что в доме на последнем этаже он всё-таки не стал называть очередда комка кончут. От прежних хозяев осталось почти полностью обустроенное бильярдное. Вся мужская половина компании, конечно же, сразу выразила желание пойти её посмотреть. Нина предложила девушкам остаться и ещё поболтать за вином в гостиной, и те согласились. Сказали, что присоединятся к мужчинам позднее, когда те уже снимут чехол со стола, найдут все принадлежности и начнут игру. В гостиной рядом с большим разожжённым камином было очень уютно. Вино располагало к откровенным беседам, и вскоре девушки от праздной болтовни перешли таки к обсуждению своей личной жизни. «Вы выбрали дату свадьбы? Ведутся какие-то приготовления? Ты уже присмотрела платье?» – засыпала Нина вопросами Марго. та отвечала, но как-то неохотно, будто из вежливости. Радостного огонька, который присутствует в глазах всех без исключения счастливых невест, видно не было. Что происходит? Эта тема тебе не интересна? Не хочешь говорить о предстоящей свадьбе? Не сдавалась Нина, пытаясь вытянуть Бёрнеттку на откровенный разговор. Как вам сказать, наконец, уступила Марго под нажимом. Я, конечно, очень люблю Макса, и он меня. Я была на седьмом небе от счастья, получив кольцо и предложение. Но уточнила Нина, когда Марго вдруг замолчала и задумалась. «Что «но»?» – переспросила она растерянно. «Ты будто не закончила предложение». Марго тяжело вздохнула, посмотрела на Нину, потом на Кэт и сжала губы. «Маргарита!» – воскликнула ее кузина. «Не хочешь же ты сказать, что сомневаешься? Или вообще передумала?» «Нет, я не передумала. Но перед нашим приездом в Прагу кое-что произошло». Марго сидела, крепко сцепив пальцы и нервно покусывала губы. «Что произошло? Что-то, о чём я не знаю? Что-то плохое? Почему ты мне не рассказывала?» «Да ничего такого особенного. Глупости, на которые не стоит и обращать внимания. Другая бы и не обратила. Это просто я такая... впечатлительная». «Не верю. Если это ничего не значащие глупости, тогда почему ты так вдруг сейчас разволновалась?» Кэт смотрела на кузину подозрительно. Марго выдохнула и смирилась с тем, что, сказав «А», придётся сказать и «Б». Буквально месяц назад я приезжала в Питер навестить маму. Она живёт почти в центре города, в старой многоэтажке с дворцом колодцем, из которого ведёт бесчисленное количество подворотен. Иногда мне кажется, что свернув не в тот, можно оказаться не на проспекте, а совсем в другом мире. Бывает и такое, тихо проговорила Кэт. Марго не обратила внимания на реплику, взгляд её будто был обращён в себя. Она погружалась в воспоминания, воскрешая события тех дней до мельчайших подробностей. Осень, холод, Я вышла из метро и хотела как можно скорее попасть домой. Питерская морось неприятно трогала лицо мокрыми холодными пальцами. Я спешила. Шла, не глядя по сторонам. Подняла воротник до самых бровей. Головой прижимала к плечу шарфик, чтобы его не сдуло резкими порывами ветра. Прятала руки в карманы, потому что всегда забываю перчатки. Мне было максимально некомфортно. Я торопилась, хотела побыстрее оказаться дома. Марго говорила, я это не поднимаю головы, глядя на свои руки. Что-то в её голосе было такое, что заставляло Нину и Кэт слушать очень внимательно, не перебивать и ничего не переспрашивать. Она зацепила меня плечом, продолжала Марго, или рукой, или сумкой, неважно. Я была возле подъезда, уже почти дома, и тут она. Я не узнала сначала, но не потому, что у меня плохая память на лица, а потому что не смотрела, не хотела смотреть, но она меня остановила. Маргаритка, нежели это ты? Как я рада тебя видеть, воскликнула девушка. Я слегка поморщился от раздражения, но всё же поднял глаза и вссмотрелся в прохожую. Тася. Это была соседская девчонка, живущая в нашем подъезде двумя этажами ниже. То есть раньше она была обычной соседской девчонкой, а сейчас передо мной стояла молодая элегантная женщина в ярко-красном пальто. На голове и плечах у неё был повязан чёрный шарф невероятной длины. Привет, я выдавил из себя вежливую улыбку. Надеяла, что мы ограничимся формальным приветствием и разойдёмся каждый по своим делам, но не тут-то было. Стася я дружила только в раннем детстве: качельки, песочницы, куклы, скакалки, вот это вот всё. А потом мы пошли учиться в разные школы, общались в разных компаниях, дружба на этом закончилась. Здоровались время от времени, стреляли друг у друга сигареты и редко курили поздним вечером, возвращаясь с дискотеки, и обменивались скудными новостями. Подругами не были никогда. А тут она так обрадовалась, будто сестру встретила. Завалило вопросами, мне было неловко и хотелось быстрее уйти. Но избавиться от назойливой соседки, которая, как оказалось, здесь уже тоже давно не живёт, быстро не получалось. Она рассказывала, что её родители съехали за город, а эту квартиру сдают. Сейчас Тася пришла взять деньги с квартирантов. И надо же, какая удача, встретила тебя. Маргуша, мы должны обязательно увидеться на днях. Это даже не обсуждается. Сегодня, конечно, уже поздно, но завтра давай сходим куда-нибудь. Здесь неподалёку есть отличный бар. Что мне оставалось делать? Я была готова завещать ей свою квартиру, не говоря уж о том, чтобы согласиться на встречу с завтрашним вечером. Я надеялась, что на следующий день она забудется, встречи не будет, ведь в дворе на бегу мы не оговорили толком ни места, ни время. Но она не забыла. Ближе к вечеру раздался звонок на мобильном. Откуда только номер узнала. Хотя, может, мама дала кому из соседей на случай непредвиденных ситуаций. Я хотела спросить у мамы, но потом как-то вылетела из головы. В конце концов, в наше время и в интернете можно на каждого целое досье собрать, не говоря уж о том, чтобы узнать номер телефона. Решила для себя, что забегу в кафе на полчасика, поболтаем о том о сем 20 минут, потом сошлюсь на неотложные дела и растворюсь в питерском тумане. Тем более, что дел у меня было и правда полно. Приехала всего-то на пару дней. Но в баре я неожиданно задержалась. Тася была прекрасной собеседницей. С удовольствием и с юмором рассказывала мне все дворовые сплетни, кто спился, кто женился и так далее. Мы безудержно хохотали, заказывая один коктейль за другим. К концу вечера мне уже и вправду казалось, что Тася была моей лучшей подругой с самого детства, и приехала я в Питер не только чтобы навестить свою маму, но и помочь подруге в одном щекотливом деле. Питерская соседка так строила разговор, будто бы я должна сама знать в каком. Переспрашивать было неудобно. Мои мысли путались и вязли в ненужных деталях и подробностях. Пьяное веселье напрочь вытеснило из моей головы подозрительность и здравый смысл. В итоге, когда я уже совсем слабо соображала, где я и для чего пришла, Тася предложила сходить с ней к одной очень интересной женщине. Согласитесь, даже для дурмана на алкогольном мозгу звучит довольно странно. Я пытался сопротивляться, говорить, что не интересуюсь женщинами, даже если они и правда очень интересны. Но Тася была непреклонна. Узнав, что я вскоре собираюсь замуж, моя новая старая знакомая и вовсе не хотела слышать отговорок. Нам надо обязательно сходить туда вместе. Ты удивишься, но она может видеть будущее, по-настоящему. Как Ванга, что ли? спросила я с расширенными от удивления глазами. "Ну нет, что ты, какая ванга? Не пророк, скорее так, гадалка, но тем не менее, если посоветовать что-то надо, если выбор какой-то трудный, чтобы не было потом переживаний из-за разряда, ах, видела бы я заранее и так далее". Мне кажется, после этих слов я даже протрезвела немного. У меня как раз свадьба на носу, и выбор нужно сделать самое, что не на есть ответственный. Может, действительно судьба? Как тут отказаться? Любопытно стало. Кивнула Тася. Пойдём, сходим. Тем более, если недалеко. Совсем рядом. Улица Марата. Дом такой, слегка готический, если помнишь. Мы в детстве туда ходить боялись. Без причины. Так, может, была причина? Вряд ли. У малышей чувства ярче и воображение, опять же. Но в любом случае, мы уже не дети. Бояться нам нечего. В общем, не знаю, каким образом, но я дала себя уговорить. К дому гадалки мы подошли довольно быстро. Тася вела меня под воротнями. Один поворот, другой, третий. Вроде никуда далеко не отходили, а оказались будто совершенно в другом районе. Очертания зданий смутно знакомые, но в то же время какие-то чужие. Многоквартирные дома в псевдоготическом стиле, безлюдные улицы, плохо освещенные дворы. Или это выпитое вино и питерский вечерний туман играли со мной в злые игры. Сейчас мне уже сложно сказать почему, но тогда было как-то жутковато. Та сошла целенаправленно, быстрым шагом не оборачиваясь. И мне ничего не оставалось, как следовать за ней, постоянно ускоряясь, чтобы не отстать. Гадалка, будучи современной предпринимательницей, предсказывала будущее посетителям не в квартире, а снимала для этих целей крошечный офис на первом этаже жилого дома. Возле входа висела табличка, на которой красивым готическим шрифтом было написано: Агентство по планированию счастливого будущего Магда.